Костя ничего не слышал, теребил повестку в кармане. Хотелось побыстрее подсунуть ее Лизе. Наконец решительно перебил. «Мать!» «Что?» — испугалась Лиза. «Не то ляпнула?» «Да нет. Я хотел тебе сказать...» Костя опять испугался. «Нет, я хотел спросить. Ты думаешь, я добьюсь успеха?» «А ты сомневаешься. Вот дурачок!» Каждый раз, когда он впадал в панику когда терял уверенность в собственных силах или им овладевала апатия, Лиза мгновенно это чувствовала и бросалась на помощь. Делала она это ловко и естественно. Ты станешь знаменитостью. Это я тебе точно говорю. Хорошо бы побыстрее, чтобы я не превратилась в старуху. По телеку будешь петь. На всю страну! Подкрасила губы, скосив глаза на Костю, подумала, какой он нервный. Ты... «Не заболел?» — попробовала его лоб рукой, с нежностью погладила жесткие прямые волосы. «Нормально», — ответил Костя. «У меня тоже был слух и голос», — продолжала Лиза. «В наше время в песне главное было задушевность». Она негромко запела, стараясь произвести впечатление на сына. «Серебряные свадьбы». «От такой задушевности можно удавиться», — мрачно заметил Костя. Лиза осеклась, он умел ее осадить. «Тогда было другое время», — пыталась она спастись. «Между прочим, я в Москве в колонном выступала. Знаю, знаю, ты слышал про это сто раз, а ты послушай сто первый, учись жить у родительницы». Лиза звонко рассмеялась. Она прыгала и скакала, продолжая собираться. «Тогда обстоятельства были выше меня. Я тогда толкаться не умела, локти были слабые». «Теперь голос пропал, зато локти окрепли. Кого хочешь, могу с ног сбить!» Она заглянула под тахту, вытащила оттуда туфли, обулась, сидя на полу. «Да, туфельки дают дуба. Это тоже проблема. Где достать и на какие шиши. Так что, Костик, не волнуйся. Ты идешь по проторенной дорожке. По проторенной всегда легче. А я и не волнуюсь», — соврал Костя, совершенно не владея собой. Он то вставал, то садился, то зачем-то выглядывал в окно. «Нет, ты психуешь».